Глава 19. Договор. Запас времени был достаточным. Я опасался, что его нам не хватит. Однако, если исключить то, что я снова не выспался, в целом нам оказалось достаточно этих нескольких часов для детальной проработки плана. Кирилл позаботился о том, чтобы на планшет нам попал чертёж здания. Оригинальность строения была на высоте, равно как и расположение зала. Овальный кабинет на втором этаже такого же овального здания. Программисты делали, заметил Кирилл. Рекурсия, фракталы и прочее. Наверняка внутри есть съёмная перегородка, которая отделяет третий зал комнату для приватных бесед в процессе переговоров. Не думаю, что маленькая комната, если она существует, должна нас интересовать, произнёс я, стоя напротив Володи, рядом с маленьким журнальным столиком. Мы уже благополучно распределили снаряжение. Мне достался исключительно бронежилет. Рисковать всем мероприятием глупо, когда есть возможность оперативно доставить оружие по факту. Да можно же сделать всё заранее. У наших наверняка есть возможность передать пистолет вместе с кем-то из обслуживающего персонала. Но директор маленькой компании с оружием в руках вызовет много вопросов. До нужного момента мне не стоило себя раскрывать. И так был риск, что всё сорвётся. Вам виднее. Попробую вспомнить ещё детали про Егора и тот дом. Мы никак не можем найти ни место, ни людей. Я уже рассказал всё, что помню, Кирилл. Больше ничего. Ну что же, огорчённо протянул он. Будем по возможности сокращать списки, потом покидаем пару лиц. Не да, спасибо. Я углубился в изучение схемы. Овальное здание огромных размеров, что-то около 200 на 80 м. По сути, это было два ряда опорных колонн, Первый ряд с мощным остеклением защищал внутреннее пространство от марских ветров, второй ряд создавал дополнительную опору для крыши и формировал внутри ещё один зал поменьше. Это наверняка показалось архитекторам очень удобной штукой. Внутренние размеры легко контролировать перегородками между колоннами. Я надеялся, что внутри будет просторно. Если нас поймают в самом здании, то выбраться наружу будет сложно. Толстое стёкла проблематично не только прорезать, но и разбить. К тому же наш транспорт стоит на парковке с дальней стороны у входа. Мы решили не привлекать третьего участника, потому что вдвоём ускользнуть гораздо проще. Придётся тебе побыть в обслужи. пошутил я, когда пришлось подыскивать подходящее прикрытие и для Владимира. Сомневаюсь, что в роли охраны ты вызовешь меньше подозрений, чем, например, в роли уборщика. "Только бы не мольше, как он поморщился он. Не люблю высоту. Её никто не любит, только боятся признать. Смотри, когда тебе надо всё равно держаться поближе." Следующий час ушёл на обсуждение. Тонкостей было много, хотя дело казалось очень простым. Но по факту ничего не бывает просто. Даже выкинув лишние стороны конфликта и сойдясь на базовом решении, которое должно удовлетворить всех, кроме Романова, препятствий было очень и очень много. Полностью рассвело, А когда мы, наконец, разобрались с нашим планом, до начала встречи оставалось всего 40 минут. За это время успел позвонить и Егор, который, на этот раз вежливо, поинтересовался тем, как идут дела. Похоже, камеры действительно не работали, потому что он не упомянул ничего из моих ночных похождений. Но на мое требование поговорить с Леной ответ был тем же. «Она жива? Это все, что тебе сейчас нужно знать. Увидитесь скоро, когда работа будет сделана». Я ему не уверил, Но надеялся, что так оно и будет. Всё ж не зря говорят, что надежда умирает последней. Так что я наивно полагал, что исход нашего мероприятия будет положительным, и даже Кирилл, который временами напоминал о приближающихся головорезях от Громова, не мог изменить этого. Накинув пиджак поверх своей новой рубашки с пуленепробиваемым слоем, я сунул в карман фальшивый паспорт, а бумагу переложил в небольшую папку, которая нашлась в письменном столе на втором этаже после непродолжительных поисков. Перед выходом глянул на себя в зеркало. Георгий Малышев, ты, Георгий Малышев, произнёс я мысленно, чтобы не откликнуться не вовремя на чужое имя. До места встречи пришлось добираться пешком, хотя идти туда не меньше километра, а время поджимало. Но всё же я успел вовремя. Даже приземлился на скамейку неподалёку, чтобы оценить обстановку. Большая стоянка, отдельный проезд к деловой зоне, мимо жилых домов, Машин на ней было не слишком много. Грузовиков или фургонов я тоже не заметил. Наушник в ухе помалкивал. Мы настроились на трёхстороннюю связь, поэтому каждый слышал, что происходит у двух других. Я неспешно зашагал ко входу. Здание, где будет проходить встреча, смотрелось внушительно, хотя чередующиеся со стеклопакетами бетонные колонны делали его зрительно меньше. И вообще, деловая зона должна поражать масштабами. В некотором смысле это удалось. Возле стеклянных раздвижных дверей стояли два внушительных парня, но никого похожего на Дмитрия или его подручных поблизости не было. Документы, пожалуйста, вежливо, но требовательно попросил один из них. Я сунул руку во внутренний карман пиджака, заодно посмотрев на их реакцию. Спокойные как удавы. Если Кирилл прав, и налётчиков будет много, от охраны толку не будет. Всё в порядке? Можете пройти внутрь. Пропуск вам понадобится на входе в зал на втором этаже. Кивнув в ответ, я вошёл. Разочарование от охраны было невероятным. Неужели никто не озаботился о таком важном мероприятии, выставив всего лишь пару человек? На первом этаже бродили несколько гостей, кто-то беседовал, стоя по двое и по трое. Некоторые, как и я, ходили сами по себе. Я насчитал всего 15 персон, не слишком-то много. Аккуратно сжав папку с бумагой ценой в миллион за лист, Я принялся осматривать залы внутри. Ничего особенного. Эскалатор на второй этаж, балкон, большая часть помещения была похожа на музейный зал, такой же светлый и высокий, словно в нём планировали выставить на всеобщее обозрение скелет динозавра. Красиво здесь. Вид какой! Море рядом, а место вагон. Надо как-нибудь туда съездить. Я подумал, стоит ли чего ответить, но в этот момент рядом со мной прошло несколько человек. И без видимой гарнитуры в ухе отвечать было бессмысленно, только привлекать к себе лишнее внимание. Вместо этого я ещё разок прошёлся вдоль стеклянных стен, заметив снаружи Дмитрия, на этот раз одного. Он спорил с охраной, но похоже, что правило только директора действовало безотказно. Ситуация складывалась в мою пользу. "Господа, прошу вас". Из распахнувшейся на втором этаже двери вышел полноватый мужчина, светловолосый и в костюме, как все остальные. Вскоре ко раскинув руки, он приглашал всех нас внутрь. Люди не толпясь и пропуская друг друга, собрались у эскалатора, медленно поднялись на второй этаж и всё также по очереди вошли внутрь. Затем расселись, определяя своё место по небольшим табличкам. Мне досталось кресло по правую руку от главного лица, Володина. Ощутив под собой кожу с обилием плотного наполнителя, я почему-то не расслабился, а только больше напрягся. Момент истины близок. Но учащенное сердцебиение мешает нормально думать. Может, стоило всё-таки выспаться в эту ночь, оставив Володю думать над планом в одиночестве? «Георгий! Георгий! Жорик!» Я очнулся только, когда меня позвали несколько раз. Слева от себя я видел расплывшееся в довольной улыбке лицо Игоря Володина. «Что с вами? Отмечали своё прибытие сюда?» «Акклиматизация!» Ответил я довольно вяло и переложил папку с бумагой на стол. «Но вы же в состоянии держать ручку, правда?» «Конечно». Довольно этим маленьким диалогом Игорь сел на своё место, вскрыл конверт с документами и достал оттуда один единственный лист. «Мне показалось, что здесь явно что-то не так, или я просто по-другому представлял себе весь этот процесс». «Давайте тогда с вас и начнём!» – хлопнул в ладоши Володин, теряя остатки серьёзности. «Держите!» Он перегнулся через стол и протянул мне листок. "Ознакомьтесь и подписывайте. Не стоит затягивать, все формальности позже, а потом отметим, если останется силы". Я аккуратно взял листок. Оказалось, что это будет типовой договор, который содержит пару сотен пунктов. Читать их можно до бесконечности, но почему-то всё выглядело куда проще. А что, если вся процедура не имеет цели? Или о моём визите знают, и поэтому всё это превратили в подобное шоу? Ты уже готов? Советую делать работу побыстрее, потому что за тобой уже едут с волнением в головусь произнёс Кирилл. Я на позиции в тойлом у Володя, маленькая комната на другом конце зала. Стоило поспешить, но меня уже считали акклиматизирующимся. Следоват, настояло придержаться той же тактики. Поэтому я балансируя на грани, сперва посмотрел лист бумаги на свет. Что, неужели не доверяете? Хитро улыбнулся Володин. Уж для документов у нас просто отличная бумага. Я заметил, что листок слегка подрагивает, и буквально приказал себе успокоиться. Не хватало ещё, чтобы меня раскрыли. Осторожно положив документ на стол, я раскрыл папку, аккуратно отщепнул несколько листов, подготовленных Егором, и подложил их вниз. Обычно молодым людям не свойственна такая дотошность, продолжал один из романовских директоров. А где вы видели таких молодых руководителей? Спросил я, предварительно осмотрев сидящих за столом людей. Кто-то немного посмеялся. Вот уж правда, довольно заулыбался Володин и принялся щёлкать ручкой. Продолжайте, продолжайте. Я убедился, что листы выбраны верно и надёжно закреплены. Поверхность капиллярного листа отлично цеплялась к волокнам обычной бумаги, поэтому заметить, что договор стал немного толще, было практически невозможно. Потом я быстро пробежался по основным данным, Шапка почти полностью совпадала с тем, что я уже видел раньше. Значит, никакой подмены нет. Договор вполне себе реален. Это убедило меня в правильности всех действий, так что я быстро поставил нужную закорючку напротив своей фамилии, дополнив ее, как того требовала бумага, расшифровкой. Дальше я осторожно отцепил один из подложных листов и вернул его на место в свою папку. Первый шаг сделан, и теперь нужно всего лишь наблюдать. Второй, сидящий за столом, без проблем поставил подпись и отправил документ далее. Володин с довольной улыбкой наблюдал за происходящим. Где-то посередине процесс застопорился. «Что насчет наших бонусов? Мы отдаем компании фактически ваше управление и хотели бы гарантий». Весь стол дружно повернулся в сторону говорившего. Морщинистый мужичок с очками, как, впрочем, и большинство сидящих здесь, недовольно рассматривал бумагу, держа ее в вытянутой руке. У меня перехватило дыхание. Случайный надрыв или любая другая порча подложенного документа и испортит всё. Мы уже обо всём договорились. Володя напёрся на стол кулаками, навалился на него, словно давя своим весом на окружающих. Всё будет. Бонус, как и договаривались, или свои первоначальные 10% вы не получили. Получил. Теперь выступающий выглядел смущённым настолько, что вполне мог бы спрятаться за своими морщинами. и растаять прямо здесь от стыда. Столько, сколько лично с вами было оговорено заранее. Нарастающий скандал вполне мог занять приличный срок, но вместо того, чтобы продолжить спор, мужчина быстро расписался в документе и передал его дальше. Смотрите, не спустите всё прямо здесь. Какие у вас там страсти кипят, прямо ух, вздыхал Кирилл у меня в ухе. Я-то думал, что все такие встречи проходят веселее: пьянки, девочки, люди осыпают тебя купюрами разного достоинства. Ее еле сдерживался, чтобы не улыбнуться. Документ благополучно миновал ещё нескольких человек. Момент истины приближался. Как только на бумаге будет поставлена последняя подпись и печать, останется отделить ненужный теперь верхний слой, официальный документ можно будет отправить в помойку и торопиться на самолёт. Но не тут-то было. Так, ребята, первая бригада прибывает, предупредил Кирилл. Соня по камерам, до вас считанные километры. Охраны на входе в клуб не очень много. Она даст вам выигрыш в лучшем случае в пару минут, пока будут проверять документы. Если только форганся чуть подозрительным. Я бы сказал, что охрана здесь на самом деле так себе. Тут вот я был с ним полностью согласен. Охрана в этом клубе действительно оставляла желать лучшего, но как минимум, в зал переговоров не пропустили Дмитрия. "Занимайтесь документами", вступил в разговор Владимир. "Если будет совсем жарко, я уведу всех в эту каморку". А мы с тобой будем пробиваться к выходу. Кирилл, давай, сколько их там? Итак, все внесли подписи, громогласно заявил Володин, осматривая наше небольшое заседание. Этот документ мы далее передадим на утверждение во все соответствующие комиссии, и через пару дней Хрена себе, пару дней. Обычно это занимает около месяца. Так, по прибывающим в фургон четверо-шестеро пока что, остальные чуть дальше, отстают примерно на 5 минут. И в связи с этим, я полагаю, мы вполне можем перейти отсюда на наш небольшой фуршет в соседнее здание. Довольно закончил Володин небольшой монолог. Поскольку всех устраивает результат проведённого сегодня заседания, могу смело заметить, нас всех ждёт прекрасное будущее. Он захлопал в ладоши, остальные присоединились, в том числе и я, уже более бодро. Вставать никто не спешил. Все точно ждали официального приглашения. Валудин заметил это и живо пошевелил руками, поднимая всех с их кресел. Они проехали ворота, их никто не остановил. Сейчас уже должны быть на стоянке, бубнил Кирилл сквозь треск клавиатуры. Прекрасно. Эту ситуацию я надеялся использовать для того, чтобы избавить документ от лишней, правильной бумаги. Председатель аккуратно положил подписанный всеми договор в изящную папку с тиснением, затем завязал шнурок бантиком. И стряхнул невидимую пылинку. Мы уже готовы. Давайте, господа, давайте. Еда долго ждать не будет. За дверью уже слышался топот ног, который заставил Володина застыть на месте. Он явно не ждал гостей, и появление пары бандитов с криками и треском открывших дверь препятствовало продолжению всего мероприятия. Мужчина вздрогнул, и папка выскользнула из его рук. Чтобы спасти документы от сильного удара, я метнулся к столу. Так как я сидел спиной к двери, я вполне мог сделать вид, что не заметил вошедших. Папка болезненно ударилась о раскрытую ладонь и скользнула под стол практически у моих ног. Более удачное течение обстоятельств я не мог себе представить. Несколько листов вылетели наружу. Я заполз под стол, вслушиваясь в шаги из-за спиной, и принялся громко шуршать документами. Сколько их, спросил Владимир. Двое, судя по звуку, пробормотал я, стараясь ногтём расцепить два листа. Когда мне это удалось, кто-то из вашенщих без церемонов толкнул мне в спину. "Лезай, давай". Меня передёрнуло от грубоватого говора, но я успел заломить края листа и спрятать документ в папку, попутно заталкивая в ботинок сложенный лист бумаги. Скорости, с которой я портил бумагу, позавидовал бы и хороший шредер. "Выхожу через 20 секунд", прозвучал голос в ухе. "Лезь кэм", уговаривал прорычали это моей спиной. Я ухватил в папку покрепче и ловко выбрался из-под стола. Ага, ты-то нам и нужен. Вы понимаете, чему вы помешали? прошипел Володин, не отводя глаз от пистолета с глушителем, наставленного на мою грудь через папку с документами. Я так и знал, что здесь не стоит проводить собрание. И он сунул руку в карман за телефоном. Нацеленное на него оружие заставило лысеющего председателя замолчать. Я же стоял на месте, отсчитывая секунды. Осталось 5, 4. С нами пойдёшь? Стоявший передо мной грозный налётчик говорил так, как будто держал во рту горячую картошку. И без глупостей, понял? 1. Хлопок.